Глава десятая. Тяжелая дверь с грохотом закрылась, едва не расквасив Ричарду нос. Он в отместку от души припечатал створку ногой, но закованное в сталь дерево осталось безразличным. На свою рожу бы глянул урод! Рик еще раз пнул дверь и плюнул на истертый порог. Вокруг уже собралась привлеченная утренней склокой толпа, только продолжение концерта ей не светило. В конце-то концов, поиск работы лишь прикрытие, чего бы о себе тот кузнец не думал. Бандитское рыло ему не подходит. Как же? Судя по взгляду, у самого рыльца в пушку. Вот своих и не терпит. А как мастерскую-то обставил? Даже латы есть. Из дешёвой стали и как попало, зато блестящие. С камушками. Крючок для богатых со слишком тяжелыми кошельками и пустой головой. Столица. А камушки-то? Камушки надо было брать подешевле или вставлять понадежней. Пусть разговор прошёл пёстяка, коруны в кузне не оказалось. Рик смог урвать прекрасную компенсацию. Раздражение ушло спустя добрый десяток домов бесцельного быстрого шага по прямой. Рик остановился, огляделся и со вздохом вчитался в свой список. Следующей на очереди была портниха. Но ноги и злость увели в другую сторону — и теперь ближайшим стал ювелир. Еще раз вчитавшись в ровные строки записки, Рик мрачно подумал, что добрый хозяин таверны решил попросту развлечься за его счет. Кузнец, бронник или кто он там еще ладно, но портниха, ювелир и, ха, даже лекарь. Заранее проигрышные варианты. Последнему тупице ясно, что никто из них не станет говорить о работе с таким, как он. В то же время Рик прекрасно понимал, что обойдет всех и каждого. Заикнется об условиях, даже попробует настаивать, почему нет. Уж слишком расположение удачно. А прикрытие снимет любые вопросы. Прикинуться идиотом всяко проще, чем выдумывать байку для доблестной гвардии. Из гвардейцев вообще слушатели хороши лишь в допросных. К огромному удивлению Рика, домик ювелира располагался на отшибе. Стоял почти в притирку к внутренней городской стене и выделялся среди серых тесных построек, как замок на свалке. Чем дальше от центра, тем беднее дома и хуже нравы. Этот закон справедлив для всех городов. Просто хуже в каждом свое. Но хрупкую на вид женщину это, кажется, не волновало. Рика она встретила вовсе не безоружной. Поезд простого платья украшал изящный топорик. Такое и метнуть можно, если навыка хватит. Оценив по привычке оружие, Рик присмотрелся к самой хозяйке негостеприимного дома, не молодой и не старой, и предпочел перейти сразу к делу. «Мне это... Работа нужна». «Работа?» — тонкая бровь издевательски изогнулась, а взгляд из оценивающего стал насмешливым. «И прям ювелиром?» «Да хоть вышибалый!» — мрачно отозвался Рик, уже предчувствуя окончание беседы. «О, этих у меня и так есть». Женщина осклабилась, и за ее спиной выросли две широкоплечья тени. «Впечатляет, что скажешь. Местных крыс наверняка до дрожи в коленях. А вот Рик видел, что угрозы страшнее хозяйки здесь все еще нет». «Так чего тебе надо?» Голос стал настойчивей, смех сменился бритвенной сталью, и она же отразилась в серо глазах. «Да уж, у отца из таверны знакомые, как на подбор. Да и сам он тоже, думается, не промах. Работу ты не поверишь. Птичка напела, что ты ищешь кого-то». «Так ты не от Роя?» «Кто такой Рой?» Бугаи за хозяйской спиной переглянулись, получили кивок и снова исчезли в глубинах дома. Повисла оценивающая тишина. «И мальчишек моих не боишься?» Задумчиво произнесла хозяйка, словно обращаясь сама к себе. Так что за птичка? Теперь задумался Рик. Ему, конечно, держать язык за зубами никто не приказывал, но чутье говорило, что выдавать мимолетного благодетеля этой бабе не стоит. Назвался своим, так и действуй, как свой. Потому он просто развел руками. Хозяйка умна, двойное дно в этом жесте искать вряд ли будет. Так, значит. «Язык за зубами, а сам не местный. Шел бы ты отсюда. Умные не нужны. Только верные. Мне». «Какая честность!» — ухмыльнулся Рик и действительно молча ушёл, стараясь не передернуть плечами от холодного взгляда в спину. В дом его здесь явно не пустят. У самой хозяйки и ее ребят руны нет, и делать здесь тоже, увы, больше нечего. Задержаться на пару лишних мгновений, Таким целым уже не уйдет. Хозяйка-то не промах. Очень даже не промах. Простая прогулка по городу понемногу пробудила особый азарт. То ли добрый, щедрый хозяин таверны искал свою выгоду, то ли переоценил самого Рика, но этих людей стоило запомнить. Рано или поздно сделка сенши подойдет к концу, и тогда Рику понадобятся новые союзники, знающие и серьезные, как госпожа Ювелир. Увы, оставшиеся встречи вовсе не радовали разнообразием. К той же портнихи Рик не смог даже зайти. Стоило приоткрыть покосившиеся выцветшие ворота, как перед носом задрожало оперение короткой стрелы. И это в столице. То ли гильдии здесь совсем страх потеряли, то ли с властью слишком дружны. Но такие намеки всегда стоит понимать сразу. И правильно. Пошел дождь. В списке осталось одно единственное имя. Лекарь-тук. И Рик по-прежнему считал это форменным издевательством. С его рожей и нравом только людей спасать, да? Например, в роли пугала от икоты. Тем не менее, зайти к лекарю определенно стоило. Как и на главной площади, там можно было встретить самых разных людей. В столице лекарь, конечно же, не один. Но как успел понять Рик, добрый тук был из тех, кто принимал у себя каждого. не брезговал помогать нищим, никогда не ломил цену. С такой идеальной репутацией он пользовался любовью горожан и недоверием богатеев, привыкших, что без золота достойных услуг не бывает. Взяв на себя поток из вечно больных бедняков, но так и не став конкурентом, врачевателем пожирнее, Тук занял удобную надежную нишу. Такую, где одновременно был полезен городу и не мешал его владыкам. Наверняка за это пользовался еще и какой-никакой поддержкой императорского двора. Ведь его величество с репутацией не хуже, чем у доброго тука, просто обязан был пойти навстречу человеку со столь широкой душой. Тем более, когда тот благодетельствует прямо под носом. Закрытая дверь аккуратного дома со скромной пристройкой отнюдь не подняла настроения. Холодный ливень, мгновенно сделавший светлую столицу серой и скучной, Промочил Рика до нитки. Мерзкая сырость пробралась сквозь одежду под кожу в самые кости, и он думать забыл про любую работу. Хотелось тепла. Желательно внутрь. Стучать Рик предпочел сразу ногой. Вытаскивать руки из карманов и отдавать дождю последние крохи тепла он точно не собирался. Открыли почти сразу. Из дверного проема дохнуло теплом, и показалась девчушка лет двенадцати. На Рика она взглянула с мимолетным страхом, который быстро сменился улыбкой. «Замерзли?» — не то спросила, не то заметила очевидное. «Проходите, пожалуйста. Деда сейчас занят, но я угощу вас настойкой. Или вам срочно? Или вы не к нему?» «К нему не срочно», — фыркнул Рик, которого тепло и сунутое в руки полотенце радовали куда больше компании лекаря. «Настойка срочней». Девушка заулыбалась еще шире, показала на одну из дверей, извинилась и куда-то убежала. Пристройка оказалась пристройкой. Сбитая из дерева, но с каменным основанием и добротной крышей. Нигде ничего не текло и не капало. Судя по всему, именно сюда добрый тук пускал приходящих к нему бродяг или нищих. Небольшая печка, скамьи вдоль стен, еще лавки в центре, сырая вонь болезней и грязи, от которой не спасали расположенные под потолком приоткрытые оконца. Зато по стенам, распространяя едва ощутимый запах грозовой свежести, висели серебряные плошки с водой. Наверняка в каждой по заклинанию единственный способ уберечь и хозяев, и незваных гостей от заразы друг друга. Погреться у лекаря решили многие. Но даже промокший, злой и уставший Рик выглядел лучше любого из местных гостей. Куда больше это место походило на дом презрения. Возможно, в каком-то смысле им и являлось. Страшно было представить, что тут творится зимой, но Рику приходилось видеть и хуже. Вонь не была для него чем-то отвратительным или новым. Он к ней привык. Пожалуй, с самого детства. И годы разбоя в лесу на дорогах не слишком изменили эту привычку. Нищие и бродяги воняют везде одинаково. А бандиты не слишком от них отличаются. Земля, трава, хвоя и даже кровь от этого не спасают. Разве что придорожная грязь поприятней городской пыли. Но это так, для разборчивых. Место долго искать не пришлось. Сидевшей к нему ближе всего бабульке хватило одного взгляда, чтобы плотнее закутаться в такое же полотенце и сворчанием освободить приличный кусок скамьи. да еще и точнёхонько под серебряной плошкой, которая отгоняла миазмы. Недолго думая, Рик стянул с себя промокший насквозь дублет, простульненную рубаху и с удовольствием обтерся. Смотрели на него при этом странно, с болезненным интересом. Старушки показательно отводили глаза, будто Рик снял не рубаху, а штаны. Пара мужичков, о чем то поспорив, тоже стянули одежду и принялись напрягать мышцы. По небольшому залу разнеслись смешки, и новенького вроде как приняли. Тут подоспела настойка. Одновременно и горячее, и горячительное грело лучше Глинтвейна. Рик не особенно разбирался в травах, но чувствовал, как долгожданное тепло разливается по каждой жилке. Миру мигом вернулись стертые ливнем краски, а настроение пошло в гору, несмотря на заботы. Прекрасная вещь. Было бы неплохо выпросить у лекаря рецепт, раз уж Рик вряд ли найдет работу. И все же ждать пришлось долго. За окнами давно стемнело, шум вокруг отошел куда-то далеко, Рик провалился в дрему, и девчушке пришлось его будить. С извинениями она пообещала скорый ужин и проводила в другую часть дома, в кабинет и приёмную лекаря. Тук был стар. Усталости, залегшие под глазами тени, превращали его и вовсе в немощного старика. Довершал картину легкий огненный отцвет от зависшей над головой руны. «Да, черт возьми! Да!» Впервые за весь этот затянувшийся день Рик был готов искренне благодарить хозяина таверны и его список. «Ох, ох!» — тем временем закряхтел лекарь. Честно попытавшись подняться, чтобы приветствовать гостя как должно, он сразу опустился назад и махнул рукой. «Прости, юноша! Ох!» «Разреши старику приветствовать на словах!» «Да уж сиди, дед, куда там!» — пожал плечами далекий от приличий Рик. «Рассыплешься еще, мне оно не надо. Я за работой пришел. Птичка напела, что тебе пару рук лишней не будет». Руна подмигнула и подчинилась призыву. Мягко снялась с места, не торопясь, грациозно поплыла сквозь разум уплотнившийся воздух, обещая тепло и заботу. «Да-да, не будет». На удивление торопливо закивал старик, будто боялся, что Рик возьмет и исчезнет, или сбежит, или надумает искать работу где-то еще. Только с оплатой тут, видишь <с> ли. <up>, Рик вздохнул. Старик виновато паник. Руна ткнулась в ладони, впиталась под кожу пьянящим жаром. На губах невольно расплылась улыбка. Подаренная Энши сила ластилась, урчала внутри, как довольный сытый кот. «Еда, кров и настойка найдутся?» Старик снова кивнул. «Ну, на том и сойдемся. Я тут ищу кое-что. Пока не найду, буду тебе помогать». «Ищешь, значит? Стало быть, юноше тебе по городу гулять надо? Вот и сойдемся. Работа простая, лекарство разнести. Внучки моей ученицы сложно одной по всем улочкам бегать. А ты, парень, крепкий, поможешь». Меня в последнее время жар прихватил. Уж сколько дней боролся, а только сейчас лучше и стало. Не простуда, ох, не простуда. И давно прихватил? Зачем-то спросил Рик. Не то, чтобы его сильно волновало здоровье доброго тука, но ссориться со стариком было рано. В его возрасте все любят поболтать, пожаловаться на болячки и жизнь. А есть в чистом кабинете гораздо приятнее, чем в той же пристройке. Слова вкуса еды не испортят. Тук не разочаровал. Рику не пришлось даже отвечать. Он вообще мог не обращать внимания и спокойно есть принесенную снедь. Старику хватало того, что его слушают внимательно и благодарно, хотя бы внешне. Но в словах Тука было что-то, что заставляло Ричарда действительно слушать. Внутри уже звенел знакомый колокольчик предчувствия. Разум успел уловить что-то важное, но еще не понял, что, и Рик слушал, запоминал, пытался сопоставить с несчастной руной. Могла ли она вызвать жар? По рассказу старика выходило, что заболел он не так давно, а причину выяснить не смог. А Рик считал, когда он встретился с Энши, сколько времени уже в столице, сколько времени понадобилось самому бессмертному и его сопровождению в начищенных латах… чтобы уйти из города. И если это действительно руна, как быстро она начинает работать? «Слуш, — Слуш, прервал Рик на полусловие очередную жалобу уже на простуженную спину и сырость снаружи. — А эта твоя неизвестная болячка еще у кого-то есть? — Есть, да, — старик покачал головой. — Я троих знаю. И симптомы эти же и появились тогда же. Я, значит, хотел было тревогу бить, эпидемия в столице. Это юноша не шутки, но больше никого нет. Спросил других наших лекарей, тоже нет. Вы смели меня, сказали, что уже старый умом слабею. Тук вздохнул. Да и ладно, главное не заразное это. А кто те трое? Мила, девчушка белокурая с той улицы, где пожар на днях был. Еще мальчонка один с окраины. Они со старшим братом одни остались с год назад. Вот мы и приглядываем. Тем более, что старшему внучка моя приглянулась. Хорошие детишки, добрые. Помогают нам часто. С пристройкой без них бы и не справились. Куда там. А вот совсем недавно смотрю младшему что-то плохо. Бледный, мокрый весь. Жар. С трудом уговорил его в кровать лечь. Старший, который день уже на не... А третий, мрачно перебил Рик. Слушать историю о невзгодах еще двух сирот он совсем не хотел. кто третий говорю уже двоих второй годка с жаром этим кто третий а, -а, а жена бронника нашего но меня к ней не пустил второй раз говорит мол она у печи перегрелась пройдет обозвал колдуном и спровадил пинком эх может хоть ты к нему пробьешься вы оба молоды там и подход найдется не мы уже того общались На этот раз вздохнули оба. Посидели, помолчали, запили настойкой. «Ладно, дед, о работе мы договорились?» «Договорились, конечно. Лежанка тебе найдется. Вещи можешь вон в подсобке держать или в подвале. А уж едой не обделим». «Вот и по рукам. Я завтра приду. С утра или днем, как получится». Тук торопливо закивал попытался было встать, но опять схватился за поясницу. «Внучка тебя проводит!» Дверь осталась за спиной вместе с теплом и настойкой. Мокрая одежда вовсе не радовала, а серый ливень стал серой же моросью. Она висела в воздухе, липла к коже отвратительной пленкой. Все, чего Рик теперь хотел — это одеяло и сон. Или хотя бы тепло очага, Помнится, в зале таверны был небольшой камин. Его разжигали по вечерам и держали до последнего гостя. Интересно, Рик еще успеет? Но таверна приветствовала неизменной парой свечей с застывшим между ними хозяином. В этот раз у него в руке тускло поблескивала гнутая ложка. Тряпка скользила по ней с тихим скрипом, окончательно уничтожая последние крохи уюта. Ночью это заведение не отличалось приветливостью. А сам хозяин, видимо, не спал вовсе. «Как тебе наш город?» — спросил он, стоило Рику подойти ближе. Нашел, что искал?» «Что искал, еще поищу. А вот работа нашлась. Освобожу комнату завтра». «Весь список прошел. «Да». По тонким губам старика скользнула гаденькая такая сытая улыбка. На стойку перед Риком встал стакан браги и блюдца с закуской. — Тогда рассказывай, где был, как встречали, о чем говорили и что спрашивали. Я же сказал, сочтёмся. Можешь не спешить, у нас вся ночь впереди. Чем больше ты вспомнишь, тем лучше. Рик с сомнением посмотрел на предложенное, но старик налил себе из початой бутылки, невозмутимо взял гренку и обмакнул в воняющий чесноком соус. Будто ответил на скользнувшее недоверие. Ты мне пока не мешаешь. Что же, не мешает и ладно. Хозяин, таверны, был опасен, но вызывал необъяснимое доверие. Каким-то образом, Рик понимал, что его не считают угрозой, не гонят и не намерены убирать. Он отхлебнул из стакана, посмаковал и принялся говорить. Рассказ вышел короткий. Кроме госпожи ювелира и доброго тука, никто не вызывал интереса, потому и не задержался в памяти. Над утренней стычкой старик посмеялся, признал, у бронника характер скверный. За время их разговора кто-то успел растопить камин. Стало гораздо теплее, одежда прогрелась, подсохла, перестала липнуть к телу мокрым слизням. А ночь давно перевалила за середину и уже подбиралась к рассвету. «Что же, рассказчик из тебя так себе, но что надо, ты видишь. Как я и думал, ты пошел к туку последним». «А ведь только он тебя и взял бы!» «Ха!» — старик рассмеялся. «И что тебе это дало?» — мрачно спросил Рик. Он терпеть не мог, когда его вот так использовали в своих играх. Но теперь уже ничего не поделать. Да и подозревал он с самого начала, что так все обернется. «Больше, чем тебе уж, поверь. Я же сказал, сочтёмся». «Раз мы в расчёте, отец, делать мне тут нечего. Время позднее, а завтра работа». Никто и не держит! пожал плечами старик. Его тряпка прошлась по пустому стакану. Только прибрать за собой не забудь. Я много чего видел и знаю, но мои гости могут оказаться не столь спокойны. О чем ты? О чем? Прав же. В камине-то топлива нет. Осознание накрыло ледяной волной как-то сразу. Всего. Рик резко обернулся и успел увидеть танцующий на голом кирпиче огонек, прежде чем все пламя погасло разом. Будто сбежало. Над духом снова загремел хохот, окончательно вгоняя в легкую нервную дрожь. «Свечи-то! Свечи верни, паря! Не те уж глаза, чтоб без света работать!» Но свечи не вернулись. Рик был уверен, что сейчас на это контроля не хватит и не стал даже пытаться. Это пока хозяин к нему благосклонен, но вряд ли все останется так же, если таверна совершенно случайно сгорит. Вместе с его шевелюрой или бровями, или с ним самим, с чем изнанка не шутит. Через минуту тяжкого вязкого молчания в темноте чиркнула спичка. Хозяин все еще улыбался. все так же сыто, как победитель. «Иди спи. Сегодня тебя не тронут. А вот завтра...» Завтра с утра мы пообщаемся. Я очень не советую тебе уходить, не прощаясь, сынок. Этот город мой, а он тебе еще нужен. Рик только кивнул и заставил себя спокойно подняться по скрипучим ступеням. Спокойно собрать вещи, спокойно лечь на кровать. Только закрыть глаза так и не смог. И выходил на рассвете, перед этим проверив, Как ходит в скрытых ножных клинок. Мак огня нынче дорого стоит, встретил хозяин от стойки. Свечи уже прогорели. Утренняя серость разогнала тьму по углам, вычертила морщины на старом лице, превратив его в жутковатую маску, от которой веяло опасностью. Хозяин угрожал, теперь открыто. И новый разговор не будет таким же приятным, как их остальные беседы. Неужели? «Что, отец, веришь в сказки? Ходят интересные слухи. И?» «А слухи — мой основной доход. Перу под ребра легко оборвет радость от прибыли». Плюнув на все законы игры, отозвался Рик. «Не боишься?» До «Да полно!» — расхохотался хозяин. «Нет, паря с железкой, ты на меня не пойдешь. Ты ведь ушел живым от госпожи-ювелира». «Значит, язык подвешен и противника, видишь?» Рик промолчал. Мерзко было признавать, но проклятый трактирщик говорил правду. И дело было не в том, что угрозы не чувствовалось, вопреки словам, ситуации и тону. А в том, что Рик не чувствовал ничего. Вообще. Совсем не читал собеседника, раз отразу проваливаясь в попытках предсказать хотя бы следующий шаг. Что делать? Призвать свалившуюся на голову силу? Но Энша велел не шуметь, и это заставляло думать. Думать и понимать, что лишний раз выдавать себя не стоит. Старик угрожает. А значит, нашел, как прикрыть тылы. Тишина звенела. Растягивалась по губам трактирщика очередной улыбочкой. «Ты не угрожаешь огнем. «Ты вроде тоже на дурака не тянешь», — огрызнулся Рик. «Он проиграл этот бой, потому мог вести себя как угодно». «Лежачих не бьют, верно? Их добивают. Чего надо?» «О, желаемое я получу. Но ты рассказал мне много, гораздо больше, чем я хотел в оплату услуги. Потому я буду сомневаться. Скажем, день или два. И еще день выиграю на уточнение деталей после аванса». Рик молча кивнул, поправил на плече сумку, и оставил проклятое заведение за спиной. Три дня? Что же? Эншевелел велел торопиться и будет рад спешке. Теперь все сроки вышли, и так.